Глава 4. Пока мы смотрели и слушали французские новости, подтянулись и все остальные, в том числе и герои событий, Илья с Татьяной. А у генерала вдруг зазвонил телефон. «Я даже не сомневаюсь, что звонит директор ФСБ», сказал он и полез в карман за телефоном. «Ну вот точно, Василий Александрович. Так, все молчим, не мешаем разговаривать. Я включу громкую связь». «Он звонит из Кремля, из кабинета президента» сообщил спец. Хозяин кабинета рядом. Кто бы сомневался? Проворчал генерал и нажал кнопку ответ. Здравствуйте, Василий Александрович. Слушаю вас. Здравствуйте, Валентин Евгеньевич. Извините за внезапный звонок, но как бы нам с вами встретиться, обсудить кое-какие вопросы? Да нет проблем, Василий Александрович. Мы все сейчас на базе, так что милости просим. У нас есть два часа до встречи наших товарищей с капсул. Вот пока и поговорим. Все лучше, чем по телефону. «Да, открывайте портал, я приду. Я сейчас в кабинете». «Мы знаем, Василий Александрович», – мягко перебил его генерал. «Так я открываю портал». Чуть в стороне, возле лестницы, ведущей на второй этаж, распахнулся портал. И к нам из него шагнул директор ФСБ, держа в руках кожаную папку. «Новости смотрели?» – поинтересовался он, поздоровавшись за руку с мужиками и галантно поцеловав и сказав по комплименту Женьке и Татьяне. «Только что французские», – ответил генерал. Хм. «Скажите, Илья Максимович», – обратился директор к Илье, – «обязательно было засовывать полицейскому спецназовцу автомат в, в, туда, куда вы его засунули?» «Да нет, не обязательно. Но так быстрее дойдет», – ответил Илья. «А что, есть проблемы?» «Нет», – усмехнулся директор. «Пока нет. Но думаю, какие-то шаги правительство Франции предпримет. За мной для ясности. спустит на тормозах», – пробурчал Юрий. «Может быть и так», – согласился директор. «Обострять отношения с вами и с Россией в свете открывшихся обстоятельств им не резо. Впрочем, этим пусть занимаются дипломаты. А мне хотелось бы поговорить с вами, Валентин Евгеньевич, с глазу на глаз». От чего ж не поговорить?» – согласился генерал. «Так как у меня еще нет рабочего кабинета, может быть, пойдем за столик в кафе? Или, если хотите, в беседку на острове?» «Да, пожалуй. Пойдемте в кафе». «Точно. В кафе лучше. Только третьего возьмите. А то на двоих как-то не по-русски». схахмел Андрей. Заодно и побеседуете». Генерал с директором оставили его слова без внимания и вышли на улицу. «Интересно, почему ФСБшник решил поговорить с генералом тет – задумчиво спросил Юрий. «Тоже мне тайны мадридского двора?» – фыркнул проф. «Зуб даю». Директор пришел договариваться насчет молодости для президента его ближнего круга. Ну и для себя любимого. Сашка ему уже заявил, что теперь всеми вопросами ведает генерал Кучеров. Вот они и делают вид, что поверили». Э, проф, ты это кончай. Я действительно передал полномочия генералу. Так что они могут думать, как хотят, но это факт. А список тех, кому можно включить программу оздоровления, у нас уже составлен. И черный список тоже. Спец давно прошерстил окружение президента, Госдумы и правительства. Те, кто в черном списке, пусть хоть на дерьмо и зайдут. Но никто ни шиша не получит. Гады они там первостатейные. Придется президенту хорошо подумать. Останутся ли эти В общем, эти его друзья... Или пора заводить новых. Вообще, все желающие могут взять списки и почитать о том, как эти сколачивали свои первоначальные капиталы и как потом приумножали их. Там у половины руки по локоть в крови». «Как руки в крови?» – ахнула Женька. «Они убийцы, что ли?» «Убийцы, Жень. Они умышленно банкротили вполне благополучные заводы и фабрики, чтобы прибрать их к рукам. Они оставляли без работы и вышвыривали на улицу десятки тысяч человек». Они по полгода не платили зарплаты и пенсии, прокручивая деньги в банках, а люди умирали голодной смертью. Они завалили страну фальсифицированными лекарствами. А что это такое, надеюсь, объяснять не нужно. И сколько людей умерло из-за того, что эти лекарства не оказывали положенного воздействия на больной организм. Там много всего. Лучше сами почитайте, если есть такое желание. И заказы на убийство конкурентов, и просто неугодных, и откровенный бандитизм, и много всякого. А теперь они, суки, элита, меценаты, бля, благотворители, уважаемые люди, бизнесмены. В общем, спец, давай эти расстрельные списки для всех, а я больше говорить не хочу. «Мужики, так может действительно пострелять сволочей?» – предложил Андрей. «А толку?» – спросил Илья. «Не будет толку, Андрюха. Спец говорит, что он может заставить всех, кто вывез из России наворованные капиталы, вернуть их обратно. Только сразу предупреждает. Толку не будет. Деньги снова разворуют». Несмотря на то, что только по официальным данным там всего 500 миллиардов, на самом деле в три раза больше. И все равно разворуют. Так что этих постреляешь, придут другие. Еще хлеще. В Китае он расстреливает коррупционеров, а их меньше не становится. Тут нужно систему ломать. Революцию как в 17-м делать. Поэтому мы и уходим в другой мир. А этот пусть катится в тар -ары. Впрочем, вы и сами все знаете. Вон списки на столе, читайте. «М-да», – протянул Юрий. «А что, ребята, девчата, пойдем-ка и мы в кафе. Что-то мне выпить захотелось от таких речей». Мы расселись за сдвинутыми двумя столиками в стороне от генерала с директором. Я увидел, что генерал сидит, откинувшись на стул, а директор внимательно читает какие-то бумаги. «Спец, что это там Василий Александрович читает?» «Так эти самые, как ты выразился. Расстрельные списки, босс». Директор завел разговор про омоложение. А генерал поинтересовался, не этих ли людей он имеет в виду. И дал ему почитать, хотя директор и сам много знает. Ясно. Ну пусть читает. Мы с мужиками опрокинули по стопке водки. Татьяна пригубила коньяк. А Женька выбрала свой любимый сок киви. «Саш», – сказал Андрей, – «я тут хотел уточнить». Это правда, что наши вертолеты смогут висеть в воздухе хоть годами. И они будут практически бесшумными. Правда, ответил я. Но сначала вы должны будете переделать все нужные нам модели вертолетов на работу от аккумулятора. Заменить двигатели. Или разработать новые, если подходящих еще нет. А потом уже спец накопировать сколько угодно таких машин. Так что ищите нужных специалистов. Игорь у нас будет заниматься наземной техникой. Ищите, разумеется, с помощью спеца. Он даст координат людей. А ты и другие наши летуны договаривайтесь с ними о работе. Чем расплачиваться, тоже знаете. Но сначала проверьте наличие нужных специалистов в составляемых спецом списках. И только потом, если таковых среди потенциально наших не найдется, приглашайте со стороны. «Так, мужики», – вдруг подала голос Татьяна. «Я надеюсь, мое присутствие в данный момент не обязательно? Я уж точно не являюсь специалистом по вашим вертолетам. Я могу вас покинуть?» «Тань». «Ты куда собралась?» – спросил Илья. «Успокойся, дорогой, не к любовнику. Женя, не могла бы ты помочь мне подобрать гардероб? Не ходить же мне в одном и том же платье, пусть и в таком популярном. А сама я, боюсь, сильно отстала от современной моды». «Конечно», – ответила Женька. «Саш, мы пойдем?» «Идите», – пожал я плечами. «Надеюсь, к моменту выхода людей из капсул вы управитесь?» «Мы постараемся». И Татьяна с Женькой направились в сторону главного входа во дворец. Проводив их взглядом, Андрей снова повернулся ко мне. «Значит, у нас будут источники энергии, способные годами работать без подзарядки?» «Нет, Андрюха, не годами, а столетиями», — ответил ему Юрий. «А еще твои вертолеты и наши Сергеем БТРы, БМП и танки будут сделаны из материала, которому не страшны прямые попадания любого калибра, плюс твое защитное поле, которым ты прикроешь снаружи свой вертолет. Тогда его разве что баллистической ракетой можно будет сбить. И то не факт. Я прав, Саша?» «Прав. Спец подтверждает». «Так, хорошо». Андрей не успокаивался. Ему, видимо, пришла в голову какая-то идея. Значит, если такой аккумулятор поставить на стратегический бомбардировщик, перекомпоновать этот бомбардировщик изнутри, за счет двигателей баков с горючкой, создать условия для сменного экипажа, ну там, место для сна и отдыха, для еды и прочего, то такой самолет с двумя экипажами может сколько угодно находиться в воздухе на боевом дежурстве. Ну да. Живут же космонавты на МКС месяцами. А здесь невесомости не будет. Плюс этот самолет будет абсолютно невидим для любых их радаров. Собственная масса его будет несколько раз меньше. Избить этот стратег для наших западных партнеров будет попросту невозможно. А уж если поставить на него аппаратуру напрочь, сжигающую всю их электронику, то тут вообще тушите свет. И кстати, можно делать не только стратегии, но и пассажирские самолеты. Скорость будет поменьше, чем у реактивных, но беспосадочный перелет это компенсирует. Про экологию я вообще молчу. «Гражданские самолеты будут видны на радарах. А какая экономия? Приобрел Аэрофлот такой самолет, производство спеца, и твои внуки и правнуки будут на нем летать без заправки и капитального ремонта. Разве что какое-нибудь ТО делать придется. Не знаю, я в этом не разбираюсь». «Так, а если этот аккумулятор поставить в квартиру?» «Андрей», – вмешался проф, до этого молча, но с интересом слушавший разговор. «Может, хватит тянуть кота за бирже? «Видно же, ты что-то хочешь сказать и подводишь к этому разговору, не так ли? Так спроси или скажи прямо». «Да, действительно», – поддержал его Илья. «Ходишь кругами». «Да, мужики, это же получается звездец Чубайсу. Ведь поставь такой аккумулятор в квартиру или в дом, и тебе не нужно больше электричества. А если его сделать побольше и установить в каждом заводском цеху? Почему только Чубайсу? Это звездец всей энергодобывающей промышленности», – усмехнулся Илья. «В том числе и нефтянки». А Чубайсу, лично выброс на рынок подобных аккумуляторов, мало чем грозит. Он уже столько нахапал, что не только внукам, а правнукам и праправнукам хватит. А грозит это в первую очередь сотням тысяч, если не миллионам наших соотечественников, работающих в этих отраслях. Вот им наступит полный звездец. И работникам всяких ГЭС, ГРЭС, АЭС, нефтяникам, шахтерам, газовикам останутся без работы и загнутся целые регионы. И так во всем мире. Но весь мир меня не интересует добавил проф. «Но что делать с нашими?» «Да», – поскрёг в затылке Андрей. «Об этом я не подумал. А подумал я вот о чем. Мы же собираемся оказать России кое-какую помощь». «Собираемся», – подтвердил я. «Мы уже предложили президенту сделать Россию единственной в мире ядерной державой. Предложили добыть любую информацию из любых источников, хоть из штаба НАТО, хоть из Белого дома, да хоть из Ватикана». Но только его, по-видимому, больше интересует вопрос личного омоложения, а не наши предложения. Вон, видишь, сидит не кто-нибудь, а сам директор ФСБ России. И спец говорит, что он пришел обсуждать именно вопрос омоложения, а не просить слить ему инфу о всех агентах ЦРУ в нашей стране. И секретными документами из Ленгли не интересуется. И западных агентов влияния в правительстве и в Думе назвать не просят. И даже не просят переделать военную технику РФ, сделав ее неуязвимой для любого современного оружия и невидимой для радаров вероятного противника. Но так может ФСБ знает и планы пиндосов и агентов влияния? Может быть. Но тем не менее, их в первую очередь интересует личное омоложение. Я вот что хотел предложить. Может пусть КБ Камова или Миля нам и разработают проект вертолета? И построят. А мы скопируем и для себя, и для России. Не знаю. Это тебе и другим нашим вертолетчикам лучше знать. Но как по мне, так не вижу смысла. Лучше мы скопируем уже имеющиеся вертолеты по своему выбору, пригласим специалистов из этих КБ к нам, и они переделают как нам нужно. Ведь оборудование у нас будет любое. То есть, ни в чем себя ограничивать не придется. Да и специалисты будут лично заинтересованы сделать нам нужную машину. Мы дадим им здоровье. И им и их семьям. Плюс зарплату, какая им и не снилась. Работать будут не за страх, а за совесть. А если заказать переделку на их заводах, Представляешь, сколько рыл примажется в расчете на халяву оздоровиться. Все эти эффективные менеджеры, от коммерческого директора до специалиста по связям с общественностью, мать его, получится как в поговорке. Один сошкой, а семеро с ложкой. Ладно, махнул рукой Андрей. Был неправ. Действительно, лучше сделать самим. О, вот и высокие договаривающиеся стороны зашевелились. Мы все посмотрели на генерала и директора ФСБ. Они, встав из-за своего столика, направились к нам. При этом у директора была очень кислая физиономия. Хоть он и старался не подавать виду. Но получалось плохо. Было видно, что он сильно разочарован. «Александр Владимирович», — обратился он ко мне, когда они с генералом подошли к нашему столику. «Я хотел бы переговорить с вами. Вы не против? Время еще позволяет. До встречи с капсул ваших товарищей еще 40 минут». «Да без проблем», — покачал я плечами. «Давайте отойдем в сторонку, вон хотя бы туда». Я показал ему на соседний пятачок. «Ну, слушаю вас, Василий Александрович», – сказал я, когда мы присели, и спец накрыл нас куполом. «Говорить можете смело. Нас не только никто не слышит, но даже не видит. А чтобы вам было легче начать, говорю сразу. Про свое обещание я помню, и от своих слов не отказываюсь. Итак, вы, Александр Владимирович, так уверены, что я решил напомнить вам об этом обещании?» «Ага. Судя по вашему виду, с генералом вы не договорились». Вот и решили использовать данное мною обещание. Но хочу уточнить. Я должен лично вам. Не президенту, не кому-нибудь, а вам. Я выполню любое ваше пожелание, если это в силах спеца. Но только для одного человека. Как я подозреваю, вы хотите получить молодость. Вы ее получите, но только вы. Передать другому человеку право омолодиться вы не можете. Все остальное, пожалуйста. Это не обсуждается. Вот так значит, да? Задумчиво протянул директор. «Да так, Василий Александрович. Это решение общего собрания насчет молодости. Так что не в защите. И в утешение могу вам сказать. Ведь ваша фамилия есть в списках, которые вы принесли генералу?» «Есть», усмехнулся он. «Так вот, так как на фоне большинства из окружения президента ваши э, грешки выглядят детской игрой в песочнице, то здоровье вы и так получите. На него свое желание можете не тратить». «Хм, даже так?» А скажите, Александр Владимирович». Если я попрошу такую же защиту, как у всех вас, я получу ее? Получите. Вот защиту, в отличие от молодости, вы можете отдать другому человеку, по вашему выбору. Но имейте в виду, вы никак не сможете воздействовать ни на кого из наших, имеющих такую же защиту. А вот они на вас в случае чего смогут. Надеюсь, это понятно? Понятно. А когда вы идете в другой мир, защита будет действовать здесь? Будет. Уж прикрыть от любых случайностей одного человека спец всегда сможет даже находясь в другом мире. Так дать вам браслет? Нет, пока не нужно. Я еще подумаю. А сим разрешите откланяться. Там меня уже заждались. Ага. Хорошо, что обычай казнить гонцов, принесших дурные вести, давно в прошлом, да? Хорошо. Раздвинул губы в улыбке директор. Да, еще, Василий Александрович, прежде чем распорядиться защитным браслетом, хорошенько подумайте. Он будет настроен только на одного конкретного человека. Нет, конечно, если вы в момент опасности окажетесь рядом с владельцем браслета, то он прикроет и вас, и еще столько людей, сколько поместится под защитным куполом. Но вот передавать его из рук в руки не получится. И он, помимо защиты от внешней угрозы, еще контролирует и поддерживает здоровье. Спец говорит, что, имея такой браслет, вполне реально прожить более 100 лет, ничем не болея. Имейте это в виду. Спасибо, Александр Владимирович. Я учту. Я снял купол, мы подошли к мужикам. Директор попрощался со всеми за руку и, взяв у меня флешку с записью его пребывания у нас, ушел порталом в кабинет президента. «Поговорили?» – спросил генерал. «Поговорили. Тут вот какое дело, мужики. И я рассказал, как нарезался в гостях у Женьки, как подарил ее отцу чайку, и как звонил директору ФСБ, прося помочь с оформлением машины, с гаражом и с гаишниками, как в результате оказался должен. И о чем мы сейчас с ним говорили?» «Я всегда говорил, что водка – это зло», – прокомментировал проф. «Кто говорил?» – ответил ему генерал. «Эх, время поджимает. А то сказал бы я тебе, Александр Владимирович, что думаю по данному поводу. Ну ладно, что сделано, то сделано. В конце концов, ты имеешь на это право. Сколько времени осталось? Двадцать минут», – посмотрел на часы Юрий. «А вот и дамы появились. Закончили наряжаться». Юрий был не совсем прав. Женька не наряжалась. Она была одета точно так же, как когда они с Татьяной уходили в их женский халявный супербутик. По крайней мере, мне так казалось. А вот Татьяна вместо своего знаменитого на весь мир платья переоделась в другое. Наверное, модное. Вроде даже красивое. Я в этом не разбираюсь. Надеюсь, комплиментов насчет, как ей идет это платье, говорить не придется. У нее есть Илья. Вот он пусть и говорит. Или другие мужики. А у меня для комплиментов есть Женька. Мы прошли в каминный зал, стол был уже накрыт. И тут генерал, вспомнив, какими выражениями сопровождается выход из капсул мужиков, покосившись на Татьяну с Женькой, потребовал, чтобы спец отключил не только картинку, но и звук. Пусть просто сам комментирует. Все с ним согласились. И вот, наконец, действо началось. Огромный во всю стену экран был разбит на 26 окон, и в каждом стояла капсула. В трех окнах их было по две. Ну да, там у нас семейные. Закончился обратный отсчет, и купола капсул принялись медленно раскрываться. Экран потемнел. «Все в порядке», – раздался голос спеца. «Все двадцать шесть человек проснулись. Некоторые уже возле зеркал. Образные цветасты выражают свой восторг по поводу произошедших с ними перемен. Сейчас они выговорятся, и я сообщу им, что их ждет». Через пару минут спец столкнул речь для проснувшихся, сказав, что процесс их омоложения завершен успешно и поздравил их с началом новой жизни. Затем добавил, что встречающие уже заждались, поэтому пора бы одеться и выйти к людям. Еще через минуту на лестнице послышался топот, затем возбужденные ликующие голоса, и в зал начали вваливаться молодые парни, улыбающиеся и галдящие от избытка чувств. «Товарищи, тихо! Да тише, хватит орать!» Но генерала никто не слушал. Галдеж продолжался, говорили все разом. Генерал махнул рукой и уселся в кресло. А все наши уже перемешались с прибывшими, внося свою долю шума и гаммы в общую какафонию. Притихли мужики, только когда в зал одна за другой осторожно вошли четыре девушки. Все как одна в мини-юбках и на высоких каблуках. Да, А мой тезка был не совсем прав. Наши бывшие бабульки не стали делать из себя мисс Мира. В смысле, на гламурных сучек ни разу не похожи. Две блондинки, одна рыжая и одна брюнетка. Правда, сись, бюсты у них не менее размера третий плюс. А так просто симпатичные девчонки. Хотя о чем это я? Все эти миски ничем лучше и не краснее других девушек. Просто они хорошо пропиаренные. Причем во все дырки. Всеми членами жюри и спонсорскими. А так, пройдись летом по городу, встретишь массу девчонок, которым эти миски и в подметке не годятся. Возьми любую из них, на штукатурь, сделай прическу, один соответственно, поставь рядом с очередной миской и сравни. Вообще с моей Женькой ни одна миска рядом не стояла. У каждого свои вкусы, не так ли? Но девчонки действительно были хороши. Даже несмотря на то, что они не в моем вкусе, я почувствовал шевеление в штанах. А представляю, каково сейчас мужикам. Особенно самым новеньким. Вчерашней этой ночью пар сбросили. Хотя какой там сбросили? Когда это было? Откашлялся генерал. Наконец-то заткнулись. А то устроили гвалт, как на птичьем базаре. Ну что, давайте знакомиться? «Я Кучеров, Валентин Евгеньевич. Можно просто Валентин. Александра вы все знаете». Он показал на меня. «А это Евгения». Генерал представлял и знакомил людей. А я чувствовал какую-то неправильность. Что-то было не то. «Саш!» – зашептала мне Женька. «А почему женщин только четверо? Должно же быть семь человек. И мужчин не хватает». «Вот оно! Вот она неправильность! Спец, что с остальными? Где они?» «Спокойно, босс. Не кипятись». Все в полном порядке. Мог бы и сам догадаться, где остальные и чем они занимаются. Ой, блин, точно ступил. Не хватает как раз женатиков. Ну естественно, если даже у меня в штанах зашевелилось от вида помолодевших теток, то что говорить о тех мужиках, которые очнулись молодыми, полными сил и здоровья. Да еще рядом с... М -м, обнаженной молоденькой красавицей, которая, к тому же, твоя законная жена. И сама, возможно, хочет, аж зубы сводит. «Саш...» Продолжала теребить меня Женька. «Так что с остальными?» «Нормально с остальными», – шепнул я ей в ответ. «Люди делом заняты, как освободятся, выйдут». «Каким делом?» Не поняла Женька. «Жень, не хватает трех мужиков и трех женщин. Именно тех, чьи капсулы стояли рядышком. Дошло?» «Как ты думаешь, им есть чем заняться после пробуждения? Им же далеко ходить не надо, под боком любимый человек. К тому же уже, хм, раздеваться не нужно. А энергии у них сейчас через край хлещет. Вспомни меня в нашу первую ночь. А, -а, -а протянула Женька. Потом вдруг, закрыв лицо руками, затряслась в беззвучном хохоте. Жень, я потряс ее за плечо. Жень, ты что, перестань. Ой, не могу. Простонала она сквозь смех. Их же сейчас хватится, может, искать пойдут. Ну вот накаркало. Генерал вдруг замолчал, обвел глазами всех присутствующих и сказал: Здесь не все. Нескольких человек не хватает. Александр, ты в курсе, в чем дело, что с ними? Нормально с ними. Надеюсь, скоро появятся. Да где они? Какой вы недогадливый, хоть и генерал. Томно протянула одна из девиц. Я хоть и блондинка, но мне объяснять не нужно. Не хватает семейных пар. И я догадываюсь, чем они сейчас занимаются. Не понял? Нахмурился генерал. Что вы не поняли? Спросила другая блондинка. Три замужние женщины со своими мужьями. Решили выйти чуть попозже. Еще объяснять? а, -а, -а. Было видно, что генерал смутился. «Блин, Валька, второй раз в жизни вижу, как ты краснеешь!» Проф от избытка чувств хлопнул генерала по спине. «Первый раз было, когда ты еще на первом курсе, пришел в увольнение. А я затащил тебя в нашу студенческую общагу, помнишь? Комнату к третикурсницам. А они принялись тянуть спички, выясняя, кто из них будет первый тебя трах... С тобой спать. Ох ты, и сиганул тогда вниз по лестнице!» И проф радостно заржал. Теперь смеялись все. «Скажите, Валентин, неужели эти девушки были такие страшные, что вы испугались и убежали?» – ехидно поинтересовалась брюнетка. «А еще говорят, что военные ничего не М боятся», – добавила Рыжая. Все рассмеялись по новой. Генерал не выдержал, махнул рукой и засмеялся сам. «Молодой был», – сказал он. «Неопытный. А тут сразу четверо третикурсниц. А мне только-только восемнадцать -только исполнилось. Ну ладно, товарищи, пошутили и хватит. Я думаю, этих...» «Задерживающихся ждать не стоит. Для начала послушайте, что произошло за ту неделю, которую вы провели в капсулах». И генерал рассказал о событиях в нашем коллективе и в мире. Затем пошли на полигон, осваивать новую защиту. И только когда уже заканчивали и собирались вновь пройти в каминный зал, на полигоне появилась первая пара из трех задерживающихся. Их с шутками-прибаутками поздравили с таким ярким началом новой жизни, вручили часы, браслеты и наперебой принялись объяснять, как ими пользоваться. Потом, когда подтянулись и оставшиеся две пары, то же самое объясняли и им. И наконец, все снова собрались в каминном зале и принялись обсуждать, как отметить такое знаменательное событие. Женщины в ультимативной форме дружно потребовали отвезти их в ресторан, причем потребовали все, и замужние, и Татьяна, и даже Женька поддержали такое начинание. Выбор ресторана женщины предоставили мужикам, а сами во главе с Татьяной и Женькой отправились выбирать себе наряды. Когда женщины удалились, Генерал попросил мужиков постараться воздержаться от выходок в стиле Ильи и рассказал про его вчерашние похождения и особенно про засунутый в задницу полицая автомат. «Не стоит», — сказал генерал, — «так эпатировать мировое сообщество, они там нежные, толерантные, к подобному обращению не привыкли». Все посмеялись, похлопали Илью по плечу, но, как мне показалось, не прониклись. Слова генерала их не тронули. Тем паче он попросил, а не приказал. Гораздо больше всех, кроме Ильи и троих женатых, заинтересовал рассказ о том, как мужики оттянулись с телками здесь, на базе. Проф заявил, что после ресторана можно продолжить банкет здесь. Но есть одно «но». Тащить сюда бледей – как-то не камельфо. Вдруг кто-нибудь из наших женщин решит провести ночь здесь, а не в своей квартире или в доме. Тем более он поинтересовался у спеца и выяснил, что одна из женщин и одна из семейных пар живут в деревне, в домах с удобствами на улице. Еще одна женщина живет в коммуналке. Естественно, все хоть завтра могут начать выбирать себе квартиры, если будет такое желание. Но что делать сегодня? Говоря все это, проф постоянно косился на меня. «Слушай, интрига!» – не выдержал я. «Давай, колись, что надумал?» «Ты же не просто так косяка на меня давишь». «Да я подумал, что на сегодняшний день ты бы мог бы и уступить народу свою гималайскую дачу. У тебя есть квартира. После ресторана отправитесь Евгении туда. Ну а мы...» «Ребят, мне не жалко. Места там хватит. Но...» «Впрочем, погодите. Спец, сможешь разместить там людей? Ну, примерно, как вчера здесь устроил. Отвечай вслух». «Смогу, босс. Часть деревьев в саду придется убрать. Но утром я все приведу в прежний вид. И домики будут немного поменьше. Только удобство и кровать». «Нормально. Всех устраивай? Тогда сегодня пользуйтесь». «Саш». А почему бы не устроить отдельное место, где мужики смогут оттянуться компанией, куда можно девок привести? – спросил Андрей. – Ну такую отдельную мужскую базу специально для этого. Вообще-то не вижу причин, почему бы не устроить. Все равно проблема с квартирами за один день не решить. Да и что квартира? У многих она есть. А если захочется гульнуть всем вместе? Точно, решено. Спец, ты говорил, что место у тебя с избытком. С избытком, босс. «Где будем строить место для культурного отдыха?» «Да не все ли равно. Сам выбирай. Главное, чтобы там не было тесно и скучно. Сделай сад, озеро, домиков по настрой по берегу. В общем, сам разберешься. Если чего-то не хватит, по ходу добавишь. Сколько времени это займет?» «К утру будет готово. Так что сегодня все же придется уступить дачу народу». «А я разве против?» «Значит, с новой базой решили», – подытожил генерал. Осталось найти приличный ресторан, куда не стыдно прийти с женщинами, и который сможет принять всех нас. – Вовка, – обратился он к профу, – ты в этом деле специалист. – Валь, я был специалистом лет тридцать назад, а сейчас… И проф махнул рукой – может, спец посоветует. Но совета спеца не потребовалось. Спустя два часа мы уже сидели в ресторане – в маленькой, но гордой стране латышских крылков. Верных стражей революции, как называл их Валентин Пикуль. Конечно, когда мы решали, куда нам пойти, про латышских стрелков никто из нас и не вспомнил. Но сразу несколько человек предложили отметить это дело в Юрмале. Ну да, у многих советских людей с Юрмалой связаны приятные воспоминания. Ведь когда-то это был знаменитый на весь Союз курорт. Множество людей со всей нашей необъятной побывали там. Спец подобрал нам ресторан на побережье. Не очень пафосный, в который мы и пошли. Вернее, подъехали на автобусе. Народу в ресторане было немного. То ли цены отпугивали, то ли еще что. А начался наш вечер с небольшого инцидента. Когда мы шумной толпой, громко переговариваясь, вошли, кое у кого из немногочисленных посетителей перекосило рожи. Видимо, не понравились им русские оккупанты. Когда мы принялись сдвигать столы, к нам подкатил метр-дотель, тщательно маскирующий фальшивой улыбкой брезгливую гримасу, и принялся ломаном русском объяснять нам, что этого делать нельзя. Кто-то из мужиков посоветовал ему засунуть это «нельзя» хоть в его метродотельскую задницу, хоть в задницу директора ресторана. Мэтр заикнулся было про полицию, но в этот момент он увидел нашу Мэрилин Татьяну. «Мне ни разу не приходилось видеть, как человек буквально за пару секунд реально бледнеет». «Теперь увидел». Мэтр несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, обвел взглядом всю нашу компанию, увидел Илью и побледнел еще больше. Затем Сипло выдавил из себя какой-то звук, но, впрочем, тут же справился с собой и расплылся в самой дружеской улыбке, хотя подрагивающие руки выдавали его истинные чувства. Но все равно, твердый профи, уважаю. Если бы не видел и не слышал его минуту назад, пожалуй, бы и поверил, что он безумно счастлив видеть таких дорогих гостей, как мы. Наверное, произошедшее во Франции произвело на него неизгладимое впечатление. И по-русски сразу заговорил вполне прилично, почти без акцента. Я услышал, как генерал, тоже заметивший метаморфозы метродотеля, полголоса выругался. «Саш!» Тихо сказал он, подойдя ко мне. «Нужно что-то делать. Эта звезда мирового экрана светит нас со страшной силой. Тебе приятно будет самому стать звездой. Чтобы на улице каждая собака узнавала. Где гарантия, что записи с видеокамер не окажутся выложенными в интернет? Да и посетители узнают Татьяну с Ильей, заснимут и выложат наверняка. И все мы засветимся». «Ты прав». Сейчас прошу у спеца, что можно сделать. Спец ответил, что не видит никаких проблем. Можно прямо сейчас привести в негодность все камеры видеонаблюдения. Можно просто уничтожить записи. Можно заменить их. Те, кто будут просматривать, вместо нас увидят, например, фильм из серии Я я дас из Фантастиш или с любым другим сюжетом на мой выбор. Ну а у тех из посетителей ресторана, которые тоже узнают Татьяну с Ильей, поймут, кто здесь собрался и захотят сфотографировать нас или заснять на видео, у них просто ничего не получится. Вместо снимков они получат черные квадраты Малевича. В смысле кадр окажется сплошной чернотой, как засвеченная фотобумага. Я передал слова спеца генералу. А вокруг нас вилось уже несколько халдеев, бледноватых, с подрагивающими руками, но пытающихся улыбаться. И что интересно, все они были люди в возрасте. И вполне нормально объяснялись на русском языке. Видимо, мэтр специально направил к нам таких. Их молодежь русский в детстве уже не учила. А этим пришлось прекратить делать вид, что они не понимают по-нашему. Хотя, вряд ли они на работе когда-нибудь не понимали. В общем, праздновали нормально. Пили под тосты, делились впечатлениями, строили планы на отпуск. Женька учила наших женщин и мужиков танцевать, как сейчас. Шутили, смеялись. Особенно, когда посетители ресторана просекли, благодаря Илье с Татьяной, кто рядом с ними, и пытались сфотографировать нас. И недоуменно хлопали глазами, разглядывая получившиеся снимки. Так продолжалось до тех пор, пока в ресторане не появилась компания каких-то военных в незнакомой форме. Впрочем, судя по тому, что половину из них составляли негры, то это явно американцы. Ну да, Латвия уже состоит в НАТО. Пиндосы здесь должны быть. Я увидел, как сузились глаза у Юрия. А Андрей, наоборот, расплылся в широкой, даже вроде счастливой улыбке. И еще несколько наших мужиков заметно оживились, особенно профессор. Это и неудивительно. Спец говорил, что проф в молодости был большим шалопаем и не дураком подраться. Только отличные учебы и родной дядя декан спасали его от вылета из универа за недостойное комсомольца поведение. Но их оживление заметила генерал. Отставить? Вроде негромко сказал он, но услышали все. Это еще почему? возмутился проф. «Да, товарищ генерал. Вам что, жалко пиндосов?» – спросил Андрей. «Ты, майор, хочешь продемонстрировать всем свою крутизну?» Вопросом на вопрос ответил ему генерал, игнорируя своего друга. «Ладно, этот пиджак...» – он кивнул на профа. «Он вообще безбашенный. Но ты офицер. И ради собственного удовольствия хочешь устроить драку в ресторане с противником, который тебе даже теоретически ничего сделать не сможет». «Да мы...» – начал был Андрей, но тут же скис. «А если снять браслеты?» – с надеждой спросил он. «Майор», – задушевно ответил генерал, – «мы, конечно, сейчас, как раньше говорили у строя, на отдыхе». «Все понял, товарищ генерал. Виноват. Но разрешите вопрос». «Разрешаю. А если они сами полезут? Вон, смотрите. Татьяна уже заметили. Видите, пялятся на нее и что-то лопочут». «Вряд ли полезут. Разве что совсем тупые. Или просто не в курсе вчерашних событий во Франции. Но не думать, что они не в курсе. Слишком нашумели Илья с Татьяной». Так все и вышло. На нас по-прежнему пялились, пытались фотографировать, Но никто из посетителей не сделал попытки приблизиться к нашим столам. Посидев с народом еще пару часов, я решил, что пора бы сматывать удочки. Женька была не против. И мы, попрощавшись до завтра, покинули застолье.